Глава шестая Дата 224, 3, 12, Время 7:30. Рано утром его разбудил стук в дверь. Стучали всегда в одно и то же время. Но предугадать, кто придет, было невозможно. Может, сегодня будет та доктор, которая водила его к советнику два месяца назад. Доброе, намного добрее остальных. Нет, не стоит зря надеяться. Чаще всего приходил кто-то другой. Однако на этот раз за дверью стояла именно она. «Доктор Пейдж», — сказал Томас. Он и сам не знал, почему она ему так нравится. С ней было спокойно. «Здравствуйте». «Здравствуй, Томас. Угадай, какие у меня новости?» «Какие?» Она улыбнулась но вам теперь часто предстоит видеться я буду работать с тобой только с тобой что скажешь он обрадовался с ней ему всегда было легко хотя и видел он ее всего несколько раз круто и правда круто улыбка ее была искренней как у мисс дентон тебя нас ждет много хорошего у томаса снова чуть было не вырвалось круто Она махнула рукой в сторону тележки с подносом. Сначала завтрак. Как это доктору Пейдж удавалось брать у него кровь так, что он ничего не чувствовал? Обычно с ней приходил ассистент, но иногда набрала кровь сама. Как сегодня. Кровь ползла по прозрачной трубке. А что вы про меня узнаете? Доктор Пейдж подняла на него глаза. Что-что? Ну... «Все эти тесты! Что вы проверяете? Мне никогда не говорят! У меня остался иммунитет! Я вам помог? Я здоров?» Доктор запечатала пробирку и извлекла иглу из вены. «Да-да, ты очень нам помогаешь. Чем больше мы узнаем о твоем организме, о твоем здоровье, наблюдая за тобой и другими, мы лучше понимаем, что именно нужно исследовать». «И как найти лекарство? Ты очень важен для нас. Каждый из вас важен!» Томас заулыбался. «Вы так говорите просто, чтобы меня успокоить?» — спросил он. «Нет, конечно. Если мы победим вирус, то только благодаря тебе и остальным. Ты должен гордиться собой». «Угу». А теперь на беговую дорожку посмотрим, как быстро твой пульс участится до 150. Новая технология бесповоротно изменила жизнь человека, объединила общество, как никогда прежде. Мисс Лэндон, невысокая, неприметная женщина с идеально ровными зубами, рассказывала о влиянии сотовой связи на культуру общества. Томасу было до смерти скучно. Ну, кто не знает про сотовую связь. Он поднял руку. «Да», — спросила мисс Лэндон, не закончив фразу. «А плоспер мы проходить будем? Разве я обещала? По-моему, да. Это же интереснее, чем просто телефон». Томас улыбнулся. «А то еще сочтут за наглость». Мисс Лэндон сложила руки на груди. «Кто здесь учитель?» «Вы? И кто решает, какую тему проходить?» Том снова улыбнулся. Учительница ему нравилась, несмотря на то, что на уроке было скучно. «Вы, конечно. Вот и хорошо. Итак, на чем я остановилась? Только представьте, как изменился мир, когда вдруг у каждого появился...» Терпение мисс Дентон было не занимать. Томас уже больше получаса изучал сорок странных фигур на столе. Нужно было выбрать одну. Он рассматривал их по очереди, пытаясь понять закономерность. Так его учили. «На перемену пойдешь? наконец спросила мисс Дентон. «Тебе все равно на следующий урок надо?» Значит, даже у нее терпение могло кончиться. «Можно опоздать. Мистер Гленвилль не будет ругаться». Мисс Дентон покачала головой. «Нет, лучше не надо. Когда времени мало, начинаешь спешить, а ты к этому еще не готов. Думай столько, сколько нужно. Хоть несколько дней. Когда ляжешь спать, снова напряги мозги и представь задачу». Томас неохотно оторвался от созерцания фигур и откинулся на спинку стула. А «Зачем так много головоломок? Это ведь просто игрушки». «Ты так считаешь?» «Ну, нет, наверное. Ваши уроки тренируют мозг лучше, чем все остальные». Мисс Дентон улыбнулась, будто ей сказали, что она самый умный учитель в школе. «Так и задумано, Томас. А теперь к мистеру Гленвилю, не заставляй его ждать». Томас встал. «Хорошо. До свидания». Он направился к двери, потом обернулся. «Кстати, лишних фигур семь». Они не подходят к остальным. Ее улыбка стала еще шире. Тест за тестом. Урок за уроком. Головоломка за головоломкой. День за днем. Месяц за месяцем.